Михаила Дудина, главная мысль которого — неизбежность победы жизни над смертью. Через многие детали выражена эта мысль. Еще минута разворотит рот от душу раздирающего крика, но успокойся, посмотри, цветет, цветет на минном поле земляника. и ландыш, приподнявшись на носок, заглядывал в воронку от разрыва. И про сирень сказано. Она непобедима. Удивительно, точный и вместе с тем самобытный зрительный образ. Задымит сирень клубами фиолетового дыма. И эта сирень непобедима, как непобедимо все светлое, и прекрасное в жизни. При подростка к поэзии лучше всего начинать с чтения ваших любимых стихотворений вслух. Ваше волнение, ваша интонация помогут ему почувствовать то, что сам он пока, может быть, не ощутил бы. Вечер, мягкий свет торшера, ваши дети около вас, и вы читаете им ваши любимые стихи. В какие минуты рождается та особенная духовная близость, то душевное согласие и понимание, которые и называются семейным счастьем. ДЕТСТВО И ЕГО КИНЕМАТОГРАФ Вспомните, каким огромным был день вашего детства. Он был полон открытий, незабываемых минут, впечатлений на всю жизнь. Небо, море, простор, земля, деревья, солнце. Все это остается человеку как память детства. Я помню, у меня в детстве было утро, потом целый день в школе, потом целый день после школы, а потом наступал и длился еще целый вечер, а после вечера наступало поздно, и надо было отвоевывать у жизни еще хоть часок, убежать. Не пойти спать. Сейчас что-то непонятное происходит с моим днем. Только встал, уже нужно ложиться спать. Встал, лег, встал, лег. И вдруг слышишь «С Новым годом!» Только что было сорок, уже сорок восемь. Что же стало с моим днем? Почему он стал так мал, так незначителен, И что за секрет лежит? протяженности детского дня. Нельзя ли открыть эту тайну детства и отдать ее взрослым людям, продлить молодость, зрелость, отдалить старость? Недавно я вычитал дедову науку в книге Витауса Петкабичеса «Великий охотник Мика Пупкус». В давние, стародавние времена и люди, и животные, и звери Жили одинаковый век, по три десятка лет. Все были довольны, все радовались равенству, только человек ворчал. Слишком короткий у меня век, что я за три десятка лет успею? Услышала эта лошадь и говорит, а у меня какая жизнь, на мне пашут, на мне скачут, на мне тяжести возят, мне бы хватило и десяти лет. «Так отдай мне остальные!» — попросил человек. «С превеликой охотой!» — согласилась лошадь. Человек взял ее годы. Взял-то взял, да не подумал, что вместе с веком берет и долю. Вот так и получилось. Пока человек свой век живет, ему весело, хорошо и легко, все удается, все ладится, Но только перевалит за тридцать, начинается лошадиный век, и жизнь становится труднее, и работать много надо, и детей растить, и заботы всякие одолевают. Так как же продлить нам свой человеческий век? Да и лошадиный не так уж он плох. С удовольствием посажу сына на плечи, пусть скач на мне верхом. С удовольствием займусь работой, только бы узнать тайну этого длинного детского дня и другие тайны детства, и самую, наверное, притягательную.